Глава 18. Клерво. Осень 1147 года от Рождества Христова. Господи Цар Небесный, дух истины и душа души моей поклоняюсь тебе и молю. Наставь меня и укрепи, будь моим руководителем и учителем, и научи тому, что мне следует делать. Поведай мне, Господи, все повеления твои, а я обещаю исполнять их и с любовью приму всё, что мне будет послано тобой. Одного только прошу у тебя: научи меня всегда творить волю твою. Аминь. Рыцарь Седрик фон Зальх, бледный и истощённый, встал на ноги и поднял глаза на резное деревянное распятие. с которого на него смотрел и Иисус. Принявший смерть за всех людей, сын Господа, глядел на крестоносца Сукаризный, и тот невольно поёжился. Седрик втянул голову в плечи, ему стало стыдно. Он вновь захотел произнести молитву. Однако вместо этого тяжко вздохнул и подошёл к узкому оконцу, которое выходило во двор аббатства Клерво. Облокотившись о стену, он тоскливым взглядом окинул тёмное небо, которое было готово обрушить на землю холодный осенний дождь, и в голове рыцаря, может, уже в тысячный раз всплыли события минувшего лета. И на его глаза навернулись нечаянные слёзы раскаяния, хотя, по большому счёту, вина молодого воина была невелика. Герцог Генрих Лев... Отправил рыцаря во Франкфурт с письмом к своей невесте Клеменции Церенгенской и с посланием для Бернара Клервосского, который он был обязан передать папскому легату Гвидо Флорентийскому. Дело Пустикова вместе с другими гонцами из Зальх пустился в путь. Однако уже на имперской земле отряд германцев был полностью уничтожен венецианскими налётчиками. Крестоносцы погибли, но Седрику Вражеский командир почему-то оставил жизнь и даже вернул письма герцога. Оказавшись на свободе, Зальх быстро добрался до Гамбурга, и когда его спросили, как он выжил, рыцарь солгал. Седрик подумал, что ему никто не поверит, и сказал, что смог сбежать от проклятых варваров. А потом, раненый, превозмогая боль, прокрался во вражеский лагерь и выкрал у обеспеченных язычников сумку с посланиями Генриха Льва. Как ни странно, но лехому воину, за которым закрепилась слава отчаянного рубаки и спасителя герцога, поверили. И с этого момента ложь вылетала из уст крестоносца легко и свободно. Он говорил неправду и вскоре сам стал в неё верить. Седерик уже смутно помнил разговор с вожаком Венедов Вадимом Соколом о его рассказах о скитаниях по ночному лесу. и героической вылазки в лагерь врага обрастал все новыми подробностями. Одна деталь дополнялась другой. В его истории появлялись убитые вражеские воины, сначала один, затем два, а потом сразу пять. И когда он добрался до Франкфурта, сначала все было хорошо. Мужественный крестоносец предстал перед дочерью короля Бертой, рядом с которой находились Клеменция Церингенская и Гертруда Мессинская, и передал невесте герцога его послание. После этого он долго рассказывал о деяниях доблестного Генриха Льва и своих похождениях, и буквально купался во внимании лучших девушек Священной Римской империи. Далее Седрика пригласил к себе соправитель Конрада Третьего его старший сын Генрих Берингар, который мечтал о славе и подвигах. И опять Зальх излагал свои истории «Зальх». и был в центре внимания. Так пролетел первый день его пребывания во Франкфурте, а потом наступил крах. На утро следующего дня рыцарь направился в резиденцию папского легата. Здесь он отдал гвида флорентийскому, невысокому, полноватому священнослужителю в белом цистерцианском балахоне, футляр с письмом герцога который он не вскрывал с момента своего возвращения в Гамбург. А когда Седерик уже собрался уйти, охранявшие представители папы-тамплиеры схватили его и бросили в темницу. Напрасно Зальх взывал к легату и храмовникам и требовал встречи с Генрихом Беренгаром. Неизвестно почему, тамплиеры относились к нему словно к изменнику и постоянно избивая, спрашивали: за сколько монет он продал язычникам веру и тайны своего герцога. Это было очень унизительно, но мучили гонца не сильно и недолго. Через пару дней в закрытой повозке под охраной темплиеров крестоносца отправили к Бернару Клервосскому, которому предназначалось послание Генриха Льва. Путешествие было относительно недолгим, и в аббатстве Клерво Имперский дворянин предстал перед великим подвижником, который ещё при жизни стал считаться святым. Зальха ввели в сумрачную келью, где обитал Бернар. И когда взгляд карих пронзительных глаз аббата встретился с глазами Седрика, рыцарь упал на колени и стал говорить. Крестоносец рассказал обо всех своих прегрешениях и открыл аббату самые сокровенные тайны. Он поведал цистерцианцу о жизни в нищем замке отца и первом походе против винедов, о том, как завидовал богатым имперским дворянам и тайно вжигилел Гертруду месенскую. Поделился с ним подспудными страхами, а в конце исповеди изложил истинную историю освобождения из языческого плена. Бернар слушал Сидрика молча и время от времени кивал. а когда рыцарь замолчал, сказал, что он, конечно, виновен, ибо ложь есть грех. Да и помимо этого за ним накопилось немало неблаговидных поступков, вроде бегства из армии Фридриха Саксонского. Однако Зальх не враг церкви и не предатель, как думали тамплиеры. Поэтому, как и все воины святого воинства, имеет шанс на искупление, и пока аббат Клерво оставляет его убеждать. при себе. Зальху выделили небольшую келью в монастыре, и вскоре от Шарля Понтиньи, доверенного лица Бернара Клервоского, он узнал, почему его задержали во Франкфурте. Оказалось, подлый винет Вадим Сокол посмел испаганить письмо Генриха Льва непристойными словесами и вызвал великого цистерцианца на бой. А рыцарь который читал с огромным трудом и не всегда мог отличить одну букву от другой, об этом, конечно же, не знал и даже не мог подумать, что язычник способен обращаться с чернилами и пером. Потом, оказавшись на тракте, Зальх увидел, что футляр вскрыт, но письмо на месте и продолжил своё путешествие. А папский легат Гвидо сразу понял, что на корябана на обратной стороне письма и решил, что гонец в сговоре с врагом. Впрочем, обман есть обман. В любом случае Зальх чувствовал себя виноватым и, не понимая, что ожидает его дальше, оставался в Клерво и много молился. Кроме того, Седрик ежедневно тренировался с охранявшими аббатство тамплиерами, которые с недавних пор поселились на его территории и общался с Пантиньи, коему молодой рыцарь чем-то приглянулся. Так, пролетел месяц, а за ним другой. Наступила осень, на редкость холодная и дождливая. Рыцарю было тоскливо, и Седрик просил Шарля Понтиньи передать аббату, что он хочет вернуться в армию Генрих Альва, который раз за разом неудачно штурмовал вражескую крепость Дубин. Однако Бернару, который много путешествовал, было не до Зальха, а может, он считал, что рыцарь Ещё не отмолил свой невеликий грех. Поэтому при каждой новой встрече Пантини пожимал плечами и говорил Седрику, что его время ещё не пришло. Наконец сегодня Бернар Клервосский вернулся в родное аббатство. Разбрызгивая колёсами лужи, вазок проповедника в сопровождении конных рыцарей въехал во двор. Сердце Зальха при виде выходящего под дождь Бернара затрепетало. и не зря. На обеде Пантиньи намекнул ему, что вскоре он сможет покинуть Клерво, и верил рыцарю никуда не отлучаться из кельи, ибо аббат наверняка пожелает с ним встретиться. С этого момента прошло несколько часов. Наступил вечер, и Седрих занервничал. Он успел несколько раз помолиться и не раз подходил к двери. чтобы прислушаться к наполнявшим сумрачное аббатство звукам. Однако приближение посланца он всё же прозевал. Эх. Скрипнув несмазанными петлями, открылась дверь кельи, и Зальх обернулся. На пороге стоял пожилой монах, который кивнул ему и сказал: "Он зовёт тебя, рыцарь фон Зальх". Слово "он" было выделено. Седрик последовал за цистерцианцем. Германец ожидал, что его проводят в келью Бернара, но ошибся. Монах привел Зальха в трапезную, наполненную людьми. Седрик по одежде узнал папу римского Евгения Третьего, в миру Бернарда Паганелли, конечно же, Шарля Пантиньи, ученика Стефана Хардинга, достопочтенного Роджера Мериме, как-то обмолвившегося с ним парой слов, и папского легата Мериме, к видо флорентийского. Остальных членов совета, а в том, что это закрытый церковный совет, Зальх не сомневался. Рыцарь не знал. Но наверняка все они являлись весьма почтенными и уважаемыми людьми, среди которых были не только священнослужители, но и воины двух орденов тамплиеров и госпитальеров. Судя по всему, заседали собравшиеся в аббатстве важные персоны уже давно. И Седрик подумал, что ему здесь не место. Однако монах, который всё ещё был рядом, наклонился к его уху и прошептал: "Сядь у стены. Жди и ни вздумай уходить". Кивнув, рыцарь сел на узкую неудобную лавку и невольно прислушался к разговору за трапезным столом. "Уважаемые братья, Вставая, заговорил один из тамплиеров, полноватый брюнет с густой сединой в волосах и в белом плаще с красным крестом, который прикрывал его плечи. Ватиц спорить. Я призываю всех вас на время забыть о ереси катаров и захватившего Рим отступника Арнольда Бришанского. Уверяю вас, эта проблема разрешится сама собой. ибо для обуздания ересиархов силы у нас найдутся. На мой взгляд, я думаю, что достопочтенный Бернар меня поддержит. Хромовник кивнул в сторону Аббата Клерво. Главная наша задача — достойно завершить крестовый поход против Венедов. Слишком много средств и людских ресурсов мы кинули на это дело, но отдача минимальна. А между прочим, близится зима. который может нарушить всё, чего мы достигли, и это отбросит нас на шаг назад. Брат Пьер отозвался с места Евгений III. А вам-то что беспокоиться о винодах? Вы магистр Прованса и северной Испании. Так зачем влезаете в это дело? Разве у вас своих забот не хватает? Хватает, ваш святейшество, ответил тамплиер. Однако я не сам по себе, а являюсь частью ордена. Поэтому, когда наш достопочтенный магистр требует от меня воинов для отправки в Арагон, где ведется борьба с африканскими аль-Махадами или в святую землю, которая держится лишь за счет того, что сарацены грызутся между собой, я не могу выделить бойцов, ибо они все участвуют в Северной войне. В крестовом походе... против винедов, по правил Хромовника, кто-то из застала. Да, да, конечно, согласился Пьер Делавер, о котором Зальху рассказывал Шарль Понтиньи. Однако в Европе этот поход уже называют Северной войной, потому что мало кто представляет себе, кто такие винеды и почему с ними необходимо воевать. Ладно, германцы из земли язычников у них под боком, и они знают ради чего дерутся. А во Франции, после того, как стало известно, что варварами похищена королева Алиенора, которая призывает своих вассалов к миру, эта бойня вызывает все большее раздражение и недовольство королевской властью. Поэтому я и говорю, что данная проблема является приоритетной, и прежде чем браться за другие дела, необходимо сначала ее довести до логического завершения. Папа Римский посмотрел на своего наставника Бернара Клервосского, и тот поддержал тамплиера. «Я тоже так думаю». «В таком случае Евгений Третий оглядел собравшихся, коих было почти два десятка. Кто сможет рассказать нам о том, что же на самом деле творится на севере?» Аббат Клерво кивнул одному из храмовников, молодому русоволосому богатырю с широкими плечами и простодушным лицом, а тот дождался, пока сядет Пьер де Лавер, и, поднявшись, заговорил. «Если кто-то меня не знает, я Жан Сен-Марии де Кур. Последние полгода я провел на севере и вернулся оттуда только вчера, поэтому могу поведать о текущей обстановке. Жаль, конечно, что у меня под рукой нет карты». «Ближе к делу рыцарь», — поторопил тамплиера Папа Римский. «Как скажете, ваше преосвященство», — поклонился храмовник и продолжил. «Возле самого моря находится армия Генриха Льва, который пытается взять дубин, и вскоре герцог его возьмет, ибо он хорошо подготовился, и у него все еще свыше 25 тысяч воинов. На правом фланге армии Льва стоят 8 тысяч бойцов фальцграфа Германа фон Шталика, которые находятся в лесах и вместо того, чтобы наступать, сидят в обороне и строят деревянные замки. А далее войска короля Конрада III, вместе с которым немалая часть моих земляков-франков. Вместе с ним 27.000 воинов, грозная сила, которая вновь завязла на подходах к столице Бодрич и Зверину и с огромным трудом пробивается вперёд. Справа от германского государя его брат, Герцэг Фридрих Швабский, Он растерял в дремучих винецких лесах почти всё своё войско и вместе с тремя тысячами бойцов отступил в Берлин, где против него воюет отстаивающий свои интересы мелкий поместник князёк Якса из Копаницы. Ещё провей армию Людовика VII, и он, как вы все уже знаете, не уберёг свою женщину и настоятеля Сен-Дени от ца сугирия. поэтому в настоящий момент сей государь находится в подвешенном состоянии. С королем Франции почти 30 тысяч воинов, и рядом 7-тысячное войско герцога Альбрехта Медведя. Однако Людовик, который дошел до Радогаща, ведет переговоры с Венедами о выкупе Алиеноры Аквитанской, и в его отрядах, которые уже понесли существенные потери, полный разброд. Часть рыцарей, которые ознакомились с посланием Алиеноры, дали обязательство — Если язычники вернут им королеву, пусть даже за огромный выкуп, они покинут Венедию. А Людовик не может с ними справиться, ибо влияние государя Франков на благородное сословие очень незначительно. Так что если завтра государь отдаст приказ о штурме Родогоща, за ним последуют только подневольные сервы, некоторая часть добровольцев и пара тысяч настоящих воинов. Вот такие проблемы в войсках крестового похода. И ко всему этому необходимо прибавить иные беды: это отвратительное снабжение, усталость людей, осенняя непогода, огромные потери и болезни, разгром Конрада III, невмешательство датчан и вооружённый нейтралитет польского короля Владислава II. Всё одно к одному, и выходит, что воины есть, а воевать некому. Полковodцы знают, что им делать и куда наступать. Но никто не желает их слушать, ибо рядовые бойцы разочаровались в них и стали бояться своего врага. «Мы благодарим вас за краткий и точный доклад, рыцарь Жан-Сен-Мари-де-Кур». И папа Римский насупился. «Я слышал, что короли просят выслать им новые подкрепления и оказать помощь продовольственными запасами. Это так?» «Да, ваше святейшество». И ещё мне известно, что они просят прислать к ним того, кто побуждал их начать этот крестовый поход. Точно так. Тамплиер кинул опасливый взгляд на Бернара Клервоского, которому уже несколько раз предлагали присоединиться к крестоносцам, но каждый раз он отказывался от этой чести. И почему государства этого желают? Короли Франции и Германии считают, что появление достопочтенного Бернара из Клерво необходимо на полях сражений, поскольку это поднимет боевой дух воинов, вызовет новый прилив добровольцев и заставит оставшихся на родине аристократов раскошелиться и поделиться с крестоносцами своими запасами. Вот как Евгений III посмотрел на Бернара, и они встретились взглядами. Папа Римский первым отвернулся, а бат Клерво лениво махнул рукой и сказал тамплиеру: "Можешь сесть, рыцарь". Рамовник опустился на стул, а все присутствующие, в том числе и Зальх, посмотрели на Бернара. Германский рыцарь, который уже неплохо понимал внутренние расклады ордена цистерцианцев и знал о влиянии аббата Клервона папы Римского, ожидал, что Бернар вновь откажется от участия в военных действиях. Однако он всех удивил. Я приму участие в крестовом походе против винедов, который неразумные люди называют северной войной, в полной тишине произнёс аббат. Отправлюсь в земли винедов в ближайшие дни, медлить не стану, а по пути буду останавливаться в крупных городах для проповедей. Советы шумел Но вскоре гул голосов смолк, и Евгений III спросил Бернара Клервосского: "Абат, вы уверены в том, что хотите сделать?" "Более чем", уверенно ответил Бернар. "Раньше я думал, что властители земные справятся сами, но, видать, Бог послал им слишком серьёзное испытание, которое королям не по плечу. Поэтому мне придётся личным примером показать, как надо воевать" с язычниками». «Что ж, да пребудете вы под защитой Господа и Девы Марии». Папа Римский встал, и совет последовал его примеру. После чего Евгений Третий сказал, «Завтра соберемся еще раз и более подробно обсудим, что нам предстоит свершить». Священнослужители и рыцари-храмовники покинули трапезную, и в ней остались только три человека. Евгений Третий... Бернар Кервосский и Седрик фон Зальх. Германский рыцарь хотел выйти, но ему велели остаться. Поэтому он продолжал сидеть подле стены, ожидая, когда к нему обратится аббат Клерво, и вслушивался в беседу двух бернаров. "Извини меня, учитель, но я ещё раз спрошу. Правильно ли ты поступаешь, отправляясь в опасный поход?" обратился папа Римский к аббату. — Такова воля Богородицы, — ответил Бернарес Клерво, и глаза его заблестели. — Она являлась к тебе? — итальянец наклонился над столом и всмотрелся в лицо наставника. — Да. — И что она сказала? — Богородица поведала мне в своем уничтожном услуге, что только мое личное участие может склонить чашу весов в борьбе с язычниками на сторону сил добра и света. А она не обмолвилась, что ты можешь погибнуть. Это я и сам понимаю, мой ученик. Однако, что такое краткий миг жизни по сравнению с вечным блаженством в райских кущах? Поэтому, раз такова воля моей божественной покровительницы и Бога, я отправлюсь на войну. Кроме того, меня сильно зацепило письмо того варвара, который угрожал мне. Да и короли-крестоносцы правы, когда говорят, что мое личное присутствие в войсках необходимо. В конце концов, это через меня с ними говорил Господь, повелевший разгромить наших исконных врагов. А раз так, то сомневаться не стоит. Мое слово сказано, и отступиться от него нельзя. — Эх! — вздохнул наместник Бога на земле. — Если ты, мой возлюбленный учитель, все решил... Я окажу тебе всемерное содействие и выделю для участия в крестовом походе свои личные отряды, которые готовил для возвращения в Рим. Аббат молча кивнул, и на лицо приняло задумчивое выражение. И папа Римский, видя это, встал и вышел за дверь. В освещённом несколькими свечами полутёмном помещении на пару минут воцарилась тишина, которую Седрик не смел нарушить. Он ждал, когда аббат обратит на него внимание, и вскоре Бернар поманил его к себе. Чувствуя неловкость и еле заметную дрожь в коленках, Зальх приблизился к Бернару, и настоятель Клервос спросил его: "Ты помнишь лицо того варвара, который допрашивал тебя в лесу и написал на мерзкое письмеццо?" "Да", ответил рыцарь. "Очень хорошо." ты отправишься на север вместе со мной и поможешь изловить этого погамерского язычника, хулителя истинной веры и моего личного врага. Я готов, лицо рыцаря озарилось счастливой улыбкой. Наконец-то он снова направится на войну. И Бернар приказал Седрику: "Наклонись ко мне". Голова германца склонилась, аббат приложил к его лбу свою прохладную ладонь и полушепотом произнес несколько слов на латыни. Неожиданно перед глазами Седрика все расплылось, и лицо Бернара показалось ему чудовищной, демонической маской, мордой странного животного с глазами змеи и клыками во рту. Это было страшно, и Залих едва не закричал, но сдержался и вскоре вновь пришел в норму. Зрение снова стало четким и Перед ним сидел прежний настоятель Клерво, а в душе рыцаря поселилась необычайная легкость и уверенность в своих силах. Казалось, прикажи ему сейчас Бернар по кирпичику разобрать все аббатство, и он выполнит работу в одну ночь. Это было странно, необычно и очень-очень приятно чувствовать свою значимость. Седрик хотел спросить аббата, что с ним происходит, но настоятель опередил его. Отныне ты полон Господа, рыцарь Седрик фон Зах. А значит, с этого момента вся твоя жизнь посвящена только одному служению. Седрик не знал, что ответить, а Бернар кивнул ему на дверь. Ступай и будь готов к великим свершениям. Этому приказу невозможно было ослушаться. и ноги Зальха сами собой развернули тело, после чего рыцарь двинулся на выход. Но в дверях воин на краткий миг остановился и оглянулся. Бернард Лервосский продолжал сидеть за столом, его взгляд был направлен в стену, а губы что-то шептали, словно он вел с кем-то беседу. Неизвестно почему, но от этого рыцарю вновь стало не по себе. В районе солнечного сплетения У него образовался невидимый тревожный комок, и он поспешил прочь, ибо разум подсказал, что некоторые вещи ему видеть не стоит.